Глава 30. «У комкора начдив 177-го и ком 709-го полка», сказал румяный завятой офицер-ординарец, в изящно сшитом френче пропуская саблина и Семенова в темную гостиную, уставленную богатую старинную мебелью. «Впрочем, я доложусь». Он вышел и сейчас же вернулся. Ему доставляло удовольствие говорить входившими тогда в моду сокращенными выражениями, Вместо командир корпуса — комкор, вместо начальника дивизии — начдив. «Комкор вас просит!» — сказал он. Саблин прошел в небольшой кабинет, где сидел знакомый ему по Петрограду генерал-лейтенант Зиновьев и какой-то мрачного вида пехотный полковник. Командир корпуса, старый генерал от инфантерии Лассовский, встал ему навстречу. «Как скоро вернулись!» — сказал он. «Не понравилось, поди в тылу! Ну как я счастлив!» «Вы очень и очень кстати. Давайте, посоветуйте нам. Я с Леонидом Леонидовичем никак не согласен. Вы знакомы? Начальник кавалерийской дивизии генерал-майор Саблин, наш Мюрат». «Как же!» — сладко улыбаясь, сказал Зиновьев. «Имели удовольствие встречаться в Петроградском округе. Я думаю...» — обратился он к корпусному командиру. «Генерал мог бы нам помочь?» «Вот видите, Александр Николаевич!» Показывая широким жестом на карту, сказал Лосовский. «У нас тут разногласия, и опять я слышу те слова, которые я терпеть не могу слышать, и которых я не должен слышать, это невозможно!» «Позвольте, господа, на войне нет невозможного. Там, где люди готовы отдать жизнь, там не может быть ничего невозможного, дас. Он надул крупные пухлые губы и разгладил свои усы с подусниками. «Поди, Суворову, он не говорил, что это невозможно!» русскому солдат милый полковник все возможно все дело только в проценте потерь только в проценте а на войне не безурона даст но если ваше превосходительство процент потерь будет равен 100 ничего не выйдет сказал почтительно но грубоватым тоном командир полка лосовский пожал широкими плечами тут дел все в том сказал он обращаясь к саблину что нам надо подыскать Петровского солдата, знаете, такого богатыря, которому Петр Великий в споре с немецким королем Фридрихом о дисциплине приказал прыгать в окно. Надо отыскать офицера, который смело и не задумываясь пошел бы на верную смерть. И вот полковник Сонин такого у себя в полку, а Леонид леонид у себя в дивизии не находится. Как вам это покажется? «Мне это вполне понятно, ваше высокопревосходительство», сказал Саблин. «Извольте, я вам объясню. Глядите на карту». Лосовский пододвинул саблину громадный план, склеенный из многих листьев, на котором до мельчайших подробностей было изображено расположение наших и немецких войск. Две зубчатые линии, извилистые и ломаные, красные и черные, сходились и расходились, закрывая собою контуры лесов, болот, деревень. «С первым дуновением весны, как пишут в хороших романах, мы переходим в наступление», — тихо и таинственно заговорил Лосовский. «Это, конечно, секрет Полишинеля, об этом говорят все жиды местечка Рафаловки», — и пишут немецкие и русские военные обозреватели. «Командарм возложил прорыв позиции на мой корпус. Ну, меня еще усилят». Вы понимаете, что надо сделать загоди кое-какие работы, подготовить новые позиции для батарей, срепетировать, так сказать, всю пьесу, чтобы долбануть без отказа. Я хочу прорыв на узком фронте. И сейчас же в этот прорыв еще теплый, кавалерию, две-три дивизии, у вас в том числе. Ну вот, мило Александр Николаевич, рассмотрите на карте и скажите, где бы вы нанесли удар и где повели демонстрацию? «Места и позиция мне хорошо знакомы», — сказал Саблин. «Я дрался с дивизией здесь осенью. Я закрепился на ней и передал позицию пехоте». «Вот отлично! Ты где же?» Саблин долго вглядывался в карту и, наконец, сказал. «Удар я нанес бы у Костюхновки, демонстрацию у Вольки Глузийской». «Вот, что я говорил», — с торжеством обратился Лосовский к Зиновьеву. «Его превосходительство так говорит, потому что не знает обстоятельств», — хриплым простуженным басом сказал командир пехотного полка. «Тут есть одно роковое обстоятельство. У Костюхновки, сами извольте видеть, наши неприятельские окопы сходятся вплотную. Тут так называемое орлиное гнездо, между нами и ими всего 30 шагов». Солдаты свободно переговариваются между собою из окопа в окоп. Тут не то, что выйти невозможно безнаказанно, но посмотреть в бойниц стального счета нельзя, ухлопают. Ухлопают первого, а перед вторым, перед цепью, растеряются и сдадут, сказал Лосовский. Ну, конечно же, подтвердил Исаблин. Сами посудите, здесь 30 шагов, мгновение, и уже пошла штыковая работа. Позицию занимает польская бригада Пилсудского. «Да никогда поляк не выдержит удара. Вы только к проволоке подойдите, они уже бегут. А там, где вы хотите, густой болотистый лес. Артиллерийская подготовка невозможна, проволочные заграждения в три полосы и все с фланговым обстрелом из пулеметов. Укрепления глубокие местами забетонированы, и занимает их венгерская спешенная кавалерия. Этих-то мы знаем, умеют умирать». Да идти придет с три версты. Сколько дойдут? Тут вы наверняка положите 20-30 человек, а там, пока вы дойдете, вы потеряете сотни людей. Ваше превосходительство, сказал командир пехотного полка. В этом у нас и спор. Тут целая извольте видеть, психология. Наверняка, наверняка-то никто и не идет. Там каждый думает, ну, убьют кого-нибудь. Да может, не меня, а другого кого-нибудь. А тут именно меня. Это ведь как самоубийством кончить под пояс, что ли, на рельсы броситься. Никто не хочет наверняка-то. В этом и вся штука. Я уж говорил не раз, хотели бы мы тут сами поляков ликвидировать, фронт выровнять. Ну, вызвал охотников. Наверняка-то никто и не идет. Что ему Георгиевский крест, когда он его наверняка не увидит. Один штаб-скапитан, пеньцы притом, согласился было. Я, говорит, пойду. В пьяном виде, понимаете? А потом раздумал. У меня, говорит, жена и дети, ведь уже, наверное, вдовою до да сиротами будут. Другой тоже вызвался, подпоручик один. Порхом мы его зовем. Смельчага, знаете, феноменальный. «Ночью ли караул неприятельский снять, в бою ли на батарею броситься. Первый человек три раза ранен. Одного глаза нет. Кажется, уже калека. Совсем был сговорили. Тебе, мол, все равно, все одно беспутной головы не сносить. Согласился был, а потом и на отказ. «Нет, — говорит, — наверняка не пойду. Нехорошо испытывать Бога. Будь хоть один, шанс пошел бы. А когда никакой надежды нет, не могу». Тут, высок превосходительство, сказал Зиновьев, — над свежих людей, которые всех подробностей бы не знали. Вот если бы, скажем, накануне штурма Александр Николаевич своих бы молодцов прислал, между казаками, наверное, есть такие отчаянные, что и наверняка пойдут. В свою судьбу верят. Я помню, у лабунских лесов в августе 1914 года замялась моя пехота. А рядом казаки были, чаще непроходимый орешник там разросся, что прям джунгли какие-то. Оттуда австрийцы так и садят. Казаки пришли, спешились, перекрестились, и айда, так и ухнули в лес, а за ним моя пехота. В два часа лес покончили. Пленных больше 600 набрали. Так и тут бы свежего кого-нибудь, кто не был еще под гипнозом страха. Ведь сидят мои люди здесь всю зиму, и дня не проходит, чтобы кого-нибудь не убили. И все в Орлином гнезде. Каждые полмесяца я новую рот ставлю, и каждую неделю 5 десять человек в этой роте ухлопают. Вся дивизия Орлиное гнездо знает. — Что вы скажете, Александр Николаевич? — сказал Лосовский. — Мысль неплоха. Подумайте-ка, примените кого из своих. Кого, может быть, и не жалко. Саблин долго молчал. «Нет, всех жалко», — сказал он. «Я понимаю, послать на подвиг, когда есть хотя бы один шанс, что посланный уцелеет, — это одно. А послать, когда нет ни одного шанса, — это уже другое. Посылаешь эскадрон в атаку, знаешь, что половина не вернется, но ведь не знаешь, кто именно ляжет. А тут послать и знать, что они погибнут. Но я думаю, что все-таки это надо сделать». «Сделайте, Александр Николаевич. Я на вашу славную дивизию надеюсь», — сказал Лосовский. «Подберите, что ли, какого негодяя, которого все равно суду предать надо и расстрелять? Георгиевский крест ему авансом, а вдове тысячи рублей. А? Что, правда?» «Нет, ваше высокопревосходительство». Серьезно, в глубоком раздумье, словно не сам он говорил, а кто-то другой, произнес с расстановкой, чуть заикаясь от охватившего его волнения Саблин. «Чистое дело, святое дело, надо делать с чистыми руками. Я найду вам человека, Так скажите мне, когда, и позвольте съездить самому и осмотреть обстановку. Не угодно ли в первую лунную ночь пожаловать ко мне в дом лесника, вместе и поедем?» «Днем туда не проедешь. На выбор бьют по дороге. Место открыто. Я позвоню вам по телефону», — сказал Сонин. «Хорошо. Я осмотрю все сам и найду офицера», — сказал, вставая, чтобы откланяться корпусному командиру Саблин. «Спасибо, Александр Николаевич», — пожимая руку Саблину, — сказал Лосовский и признательно большими выпуклыми серыми глазами, в которые навернулась слеза, посмотрел в самую душу Саблину.